Глава 10. «Онегин 2. Офис купца Чичмаркова. Улица Тверская». Через пять минут пребывания в офисе Чичмаркова Алиса фон Трахтенберг беспроворотно осознала. Ее роскошное вечернее платье, то самое, что куплено в кредит, выглядит на общем фоне сарафаном крестьянки, вернувшейся из коровника. офис отдавал гламурам так сильно, что просто закладывало уши. Одну стену, как ранее указал Каледин, разрисовал дольче, дольки лимонов и зайчики, другую – габана, звездочки и клубнички, остальные – Гастербайтеры из Персии. В середине ремонта бизнес Чичмаркова порвало кризисом. Купец не сдавался, демонстрируя остатки былого величия. На первой персидской стене висел дюрер, на другой бушевал морем Айвазовский. Под хрустальным полом лениво проплывали золотые рыбки. От невыразимой сладости дольче габанского искусства Алиса испытывала вязкую тошноту, как будто объелась пряников. «О!» – протянула она, оценивая сверкание люстры муранского стекла. Живут же люди, а говорят, паренек-то из крестьян. Какие деньги можно сделать, если смешать мужицкую смекалку с талантом рекламщика? Каледин сделал вид, что занят. Он углубился в отчет из полицейской лаборатории, хрустя бумажными листами. Федору было известно, что обычно следует за подобной тирадой, и развивать дискуссию не хотелось. «Почему дворяне в 21 веке столь удручающе бедны?» – не унималась Алиса. «И кучу языков знаем, и высшее образование есть, и в литературе подкованы. Однако скатились, не живем, а существуем от жалования до жалования. Всего через год, как я имела глупость выйти за тебя замуж, лавочник подал на нас в суд. Забираем товары в кредит и не платим». Только твоя угроза дуэлирования спасла нас от низкой процедуры. Что сказал Лермонтов, узнав о вызове на дуэль с целью спасти от оплаты за колбасу? Каледин закрыл отчет. На скандал идти ему по-прежнему не хотелось. Увязать в споре тоже. Однако терпеть монолог Алисы дальше он не мог. Беседовать с женщиной – наслаждение для души и сердца. Покрутил Головой, Фёдор, в жизни вас волнует только одно, сколько у кого бабла, и кто одет в какие шмотки. Помнится, пригласили нас с тобой на бал дворянского собрания в Кремле. На мне и бароне фон Фогеле оказались одинаковые рубашки. Расмеялись, да выкурили по сигаре. У тебя же совпал красный цвет платья с графиней Ладжинской». Весь вечер я танцевал вальс один, а ты рыдала в туалете, обещая самоубийство. Да, да, понятно, что после подобной фразы в фантастическом фильме мы сейчас должны меняться телами. И я в ужасе от своего свинства познал бы кошмар критических дней, а ты истерзала щеки, пытаясь побриться. Но к несчастью, мы не в Голливуде. Алиса топнула по хрустальному полу. Рыбки всполошились. Жена-ненавистник. Она собрала в интонации пару вагонов жесткого презрения, я так и знала. Мужикам всегда легче перевести тему на женский материализм, нежели логично объяснить, почему у них отсутствует бабло. Допустим, покорно согласился Каледин. и правда, у дворян по большей части нет в карманах денег. Это в крови, можно сказать, генеалогия. Считается, что истинный дворянин питает презрение к баблу. Мой папа служил в гусарском эскадроне имени Шаляпина, то бишь церемониальной охране Кремля. У них там был поруччик Мурмызов. Так он, святое дело, обязательно каждый день купал лошадь в шампанском, соответствуя гусарской лихости. Бывало, не доедает весь в долгу, мундир в проехах, а все равно и купает, и купает, как проклятый. Иначе какой же он гусар? Когда за ним разом пришли кредиторы из полусотни банков, Мурмызов застрелился. Лошадь через три дня сдохла, она настолько привыкла к шампанскому, что обходиться без ван из него уже не могла. В этом моя дорогая техническая несправедливость жизни. Кто от природы своей способен тратить деньги с лихостью и шиком, тот совсем не умеет их делать. Алиса не нашлась, что ответить. Прикусив губу, она тупо уставилась на стену от Дольче. Ее воображение уже транспортировало эту стену в свою квартиру, задрапировало китайским шелком и украсила россыпью страз от Сваровски. Достаточно безкуста, но зато пугающе дорого, а это главное. Половина подруг помрет от зависти сразу, остальные немного погодя. Все равно прозвучало со стороны приемной, а вот крестьянам всегда приходилось полагаться только на себя, поэтому и появились хитрые купцы со слоганом «Не обманешь, не продашь». Простите за задержку, господа. Степан Чичмарков, сложив руки на груди, упирался плечом в дверной косяк. Мускулы купца первой гильдии облегал зеленый халат, разрисованный полумесяцами. Длинные каштановые волосы стягивала сеточка для сна. Бородка, по-мексикански, без бороды в империи не могли обойтись даже вполне современные купцы, удивляла модной стрижкой. Три из пяти пальцев каждой руки украшали золотые перстни. Глаза у Чмаркова и то оказались эксклюзивными. Разного цвета, левый темно-красный, а правый светло-золотистый. Участки мозга Алисы, отвечающие за материальное обеспечение, приятно вздрогнули. Потрясающий мачо, 25 лет и с таким баблом молнии пронеслось в ее голове. Завидный жених, но все бесполезно. Стоит начать совращение, вращения, подлец Каледин заколет его на дуэли Аки козу Наследство достанется папе с мамой. Ох, как мне скучно жить. Каледин встретил Чичмаркова с настроем, далеким от дружелюбия. «У меня полно работы, а я рассиживаюсь в твоем кабинете. Будь уверен, в следующий раз приеду к тебе в офис, если только сам император позвонит». «А он и позвонит», — равнодушно сказал Чичмарков. «Да не сомневайся». Федор поднялся с дивана. «Это ведь ты?» — поинтересовался он. Тот самый купчина с вагоном понтов, что на собрании акционеров бросил знаменитую на всю страну фразу «У кого сейчас нет миллиарда, тот может идти в жопу?» «Я!» – охотно подтвердил Чичмарков, подтянув пояс хавата. «Вот и отлично!» – улыбнулся Каледин. «У тебя из-за кризиса его тоже нет. Специально в инете сайт Forbes посмотрел. 994 лимона. Твое состояние». «Сам дойдешь или требуется придать правильный маршрут?» Чичмарков отклеил себя от косяка. От купеческой невозмутимости не осталось и следа. Было заметно, слова Каледина достучались до его сердца. «Федя!» – всполошилась Алиса. «Пожалуйста, здесь не надо!» «Почему?» – спросил Каледин, не поворачивая головы. «Стены будут в крови!» – пискнула Алиса. «Это же Дольче и Габана. Чичмарков внезапно расхохотался. Он смеялся столь искренне, широко открыв рот, что Каледин невольно разжал руку, сведенную в кулак. «Извини, ваше благородие!» — захлебывался смехом Чичмарков, утирая слезы. «Пресвятая Богородица! Какие дворяне нервные!» «Ни за что не угадаешь, как на встрече с вами себя следует подать!» На иных богатство и сибиротитский вид зажравшегося новориша классно действуют. Попадаешь, миль пардон, в нужную психологическую струю, и можно из человека веревки бить. «Я по статусу высокоблагородия», — поправил его Каледин, — «советую запомнить, пока же, господин с габаной, я бы на твоем месте переоделся, дама в вечернем платье, вся утонченная, а ты в халате, как фрекенбок». Купец внял совету. Уже через десять минут все трое чинно восседали на небольших диванчиках у круглого столика. В тон полу он был сделан из горного хрусталя, и пили шампанское. Млея от вкуса вина Алиса разглядывала золотистый потолок с крылышками ангелов и тихо восхищалась огромными буквами «ДМП». Чичмарков, переодевшись в костюм, чувствовал себя неудобно. Он то и дело разглаживал складки. Официант-кореец, кланяясь, разнес канапе с копченой форелью. Слуга выглядел злым и сонным. Толкнув бокал Алисы, он даже не извинился. «На всем приходится экономить», — сокрушенно вздохнул Чичмарков. Неделю назад работал японец, обнаглел, потребовал повысить жалование. Уволил. Заменил азиатом подешевле. Отличия никакого. Те же зенки узкие, хотя качество обслуги, конечно, хромает. Зачем я вас пригласил, Дас? Ты попал в самую точку. Твое высокоблагородие. Нету. Меня? Никакого миллиарда. Боюсь, и миллиона скоро не останется. Потребление по всему миру падает. Магазины разоряются. Реклама не работает. Даже провокационная. Снимешься голым, и то не будет всплеска продаж. Когда стоит вопрос «пожрать» или «пылесос», человек выбирает сугубо в смысле «пожрать». Но даже в такое время людям нравится считать себя культурными. Я не скрою аренда могилы Пушкина, мой запасной аэродром в кризис. По плану, там собираются возвести казино «Пиковая дама», отель «Руслана и Людмила», сауну «Капитанская дочка». Под носом у Святогорского монастыря возникает новый Лас-Вегас, но с литературным уклоном. Контракты на строительство заключены. Подрядчики собрались приступить к работам со дня на день. И тут, на такая засада. Теперь я банкрот. Каледин с аппетитом лопал канапе. Алиса была затянута в платье впритык, и оно потрескивало при каждом повороте. «Ха-ха, диета, так ей надо!» «А ты что же, ничего не кушаешь?» — спросил Фёдор, страдающую Алису. «Берегу фигуру», — злобно сообщила та. «О, это ценно!» — поддержал Каледин. «Между тем, знаешь, вкуснятина, особый стиль копчения, прекрасно гармонирует с лимоном. Жаль, что...» «Да пошел ты!» Куда без миллиарда. Алиса уткнулась в бокал. «Сори, сори», — повернулся купцу Каледин. «Да, история в твоем изложении получилась трогательная. Но давай рассмотрим и другой вариант. А что, если ограбление тебе выгодно? Не удивлюсь, если пушкинские косточки застрахованы на солидную сумму. Ну так случайно совпало». Чичмарков залпом выпил шампанское, словно водку. «А вот не предусмотрел». С досадой ответил он, покойник почти две сотни лет пролежал в могиле, никто не интересовался его скелетом, кому нужны кости, пусть и великого поэта. Ни одна страховая компания не заключит со мной договор, я уже сотню вариантов перебрал, кто, зачем и почему. Выкуп, господа, хороший, был бы правильнее всего, но мне до сих пор не позвонили. Алиса обрадовалась возможности отвлечься от форели. На самом деле разрекламированная теория о маньяке-одиночке, либо о группе механиков а воры гроба Чаплина не выдерживают критики. Она искоса посмотрела на Каледина, и тот застыл, изо рта свесился ломтик рыбы. Уровень и профессионализм грабежей показывают это дело рук всемирного синдиката вроде аль-каиды. У них достаточно денег, чтобы нанять боевиков по всему миру и умов мастермайданов, способных планировать такие операции. Со дня на день следует ожидать новые налеты. Скажем, я не удивлюсь, если завтра увижу в теленовостях неизвестные команды с штурмом взяли Вестминстера, битком набитый усыпальницами британских королей взорвали мавзолей Амара Хаяма, в Нишапуре, вытащили из ячейки в Каирском музее прах Тутунхамона. «Резонный вопрос, для чего вообще нужны кости именитых покойников? Есть одна мысль». Каледин проглотил форель. На его лицо вернулось сонное спокойствие. «Он знает больше меня», — догадалась Алиса, — «но не хочет говорить, сволочь». «Барышня», — заныл купец, — «скажите, а». Истомилась уже душенька. Ваш вывод, месье Чичмарков, представляется незрелым, самодовольно начала Алиса. Моя основная версия – это именно выкуп. Скелеты великих людей – национальное достояние, ничуть не хуже золотых шахт или газовых скважин. Склепы Селебритис являются туристической достопримечательностью. Толпы народа стекаются, чтобы отдать поклон могилам святых, поэтов и героев. Любое государство без таких могил просто фигня, мыльный пузырь. Вспомните, какой экстаз начался в Ватикане, когда обнаружили мощи апостола Павла. Это все равно, что захватить поезд с бриллиантами. Я уверена, Франция легко выплатит 5, миллиард... 5 миллиардов евро за прах Наполеона. Столько же можно потребовать и за Пушкина. Десяток покойничков и... Безбедная старость целой группе людей обеспечена. Международный сикникат грабителей могил. Вполне реально. Скажите мне, на чем сейчас, учитывая кризис, можно сделать деньги? Да ни на чем, кисло согласился морков За что не возьмись, все тут же валится. Золото, мед, акции падают. Вышел вчера на улицу, кирпич под ноги упал. Батюшка в церкви толкует. Примета к удешевлению квартиры. «Оно бы и хорошо», — встрял в беседу Каледин, — «я вот по чьей-то милости фактически в корыте живу. Версия забавная, но у меня другая мысль». Согласно заключению полицейской лаборатории, смерть профессора наступила вследствие отравления неизвестным ядом высокой степени токсикации. Горло ему перерезали уже после смерти. Просто для того, чтобы слить кровь, а уже потом над тело Мельникова потрудился профессиональный бальзамировщик. С головой у этого профи определенно странности, хотя если долго работаешь в сфере украшения трупов, это неизбежно. Можно предположить факт зашифрованного послания. Маньяки обожают оставлять открытки, чтобы, следовать... чтобы следователь голову поломал. В истории криминалистики и известны эстеты, придающие мертвецам позы с картин старых итальянских мастеров. Но это еще не все. Жандармская досье на Мельникова свидетельствует. Профессор – единственный специалист в империи, осуществляющий в Сеуле эксперименты по клонированию. У Алисы и Чичмаркова вытянулись лица. «Потрясающе, верно?» – заложив ногу за ногу. «Королевство у Каледин». Таким образом, на сцене прошу любить и жаловать, появляется свежий мотив. Представим, останки Пушкина и Наполеона, несмотря на приличный возраст кочисточек, содержат частицы их ДНК. Забудьте о своих ничтожных миллиардах, тут пахнет сумасшедшей прибылью. Рождение заново кумиров всего человечества. В открытую на это никто не осмелится. Но кто запретит медицинскому светилу провести секретную операцию? Первый опыт клонирования человека был совершен в 2002 году докторшей Бриджит Буасилье в Канаде и пошла писать губерния. Покойный Мельников, профессор-звезда, и он имел широкие планы, помню интервью о клонировании Мамонта. Тут проще простого, извлекаем ДНК Пушкина, оплодотворяем яйцеклетку, младенцы вынашивают, суррогатная мать и ура, клон с бакенбардами пишет бестселлер всех времен, Онегин 2, возвращение Ленского. А вот потребность Наполеоне ставит меня в тупик, в эпоху самолетов-невидимок. Спутников и ракет с лазерным прицелом, самый крутой полководец, и тот становится подставкой для принтера. Он глотнул шампанское. Тичмарков поцеловал нательный крест. «Идиот я!» — ляпнул он со всей купеческой прямотой. Батя предупреждал. «Примета народная, кто родился в ночь на 29 февраля, обречен туго соображать». А меня в високосный год появиться на свет угораздилось, что мешало права на оформить и профессора нанять. Теперь кто-то миллиарды заграбастывает, а я, как последний дурень, по миру пойду. Клонирование не инкубатор, а Пушкин не цыпленок. «Осадил его Каледин. Из яйца не вылупится. Ускоренных технологий для заросления нет, а это значит, надо ждать лет двадцать, пока он начнет писать хитовые стихи». Чичмарков расслабленно махнул рукой. Его сердце обуяло глубокая печаль. «Слушай, Каледин, какой ты умный!» — восхитилась Алиса. «Это да!» Ответил надворный советник с таким уничижительно легивым превосходством, что бывшая жена сейчас же пожалела о комплименте. Купец подавил отрыжку шампанским. «Мне не до ваших ритуальных политесов мрачно сказал он. «Поэтому, говорю откровенно, никаких денег не пожалею. Если нужно электронное оборудование, нанять любых специалистов к командировке за границу обращайся». Терять мне нечего. Косточки Александра Сергеевича не найдутся. Тогда я банкрот. В Лондон придется ехать. Убежишься политического просить. Неужели? Сухо переспросил Каледин. Не совсем. То есть? Смутился купец. Ах, не силен я в политике-то. Господа, не угодно ли чаю? У меня самовар из чистого серебра. Версачес. Сумерки только-только начали сгущаться вокруг хижины старухи. «Недавно прошел сильный ливень. С листьев падали тяжелые капли. Воздух наполняли удушающие испарения. Костер возле железного шеста обуна во дворе, однако продолжал гореть. Мари Клер в, крем в кремовом платье с кружевами, покрытым красными брызгами, сидела у метана. Закрыв глаза, она блаженно улыбалась. «Меси, меси! Принципе! Колдун за свои деньги хорошо постарался». Не только рассказал об опасности, но и поделился энергией, трансформировав неясные пятна в ее голове в отчетливые физические образы тех троих, кто может помешать. Старуха чувствовала их, ощущала дыхание, слышала слова на незнакомом языке. Словно они перенеслись через океан в ее хижину и сидели здесь, внутри милового круга. Замечательно! Все трое собрались в одном месте. Да, это настоящий подарок. Один совсем молодой, с бородкой. Бедноволодцая девушка и скучный блондин. Очевидно, из бедной семьи, ибо жадно поедает рыбу. Морщинистые щеки Марий Клер скрывал густой слой мела. Веки она жирно обвела бурой глиной, став похожей на очковую змею. По лбу строился пот, разбавляя мучнистую массу. Старуха вытащила руку из жестяной миски. Ладонь сделалась красной. На дне плавали в крови только что вырванные сердца черных петухов. Трогая каждое сердце кончиками пальцев, мамбу что-то хрипло шептала. Зачерпнув из плошки могильную землю, она чуть присыпала кровь. Жидкость зашипела на наподобие кислоты, пуская большие пузыри. Далее последовали обрезки чьих-то ногтей, прядь пегих волос и нарезанные тоненькими ленточками воскутки темной ткани. Мел в пальцах раскрошился, Марий Клер рисовала знаки, покрывая ими пространство вокруг себя. Прошло изрядно времени, прежде чем Мамбо запела ее голос, сильный, ничуть не старческий, вырвался наружу, за пределы хижины. Стволы пальм зашатались, рассыпая листву. Жители соседней деревни не слышали пения, но поняли, звучит сантерия. Собаки попрятались в канавах, на столах начали трескаться чашки. Песня, перемежаясь воем и хрипами, длилась минут сорок. Согнувшись, мамбо зачерпнула из миски остатки крови. Круг из белого мела окрасился в вишневый цвет. В центр круга со стуком подвинулся небольшой череп. Одним движением колдунья сняла с него крышку, как со шкатулки. Внутрь мертвой головы легли сердца, земля, ногти и волосы. Мамбо открыла глаза. Содержимое черепа вспыхнуло белым пламенем. В воздухе рассыпался сноб шипящих искр. «Теперь все будет нормально. Эти трое больше не помешают».